Понедельник, 5 января, королевский распорядок дня. С 8.00 до 9.00. Завтрак с труппы дженовийского королевского балета. Первый раз в жизни видела, чтобы Рене встал раньше 10 часов утра. С 9.30 до 12.00. Посещение балетных классов – Частное представление спящей красавицы. Что-то сомневаюсь, так ли уж провалили, утверждая, что балет — насквозь сексистское искусство. Сами посудите, мужики-то там тоже в колготках. Я бы предпочла знать поменьше подробностей, если вы понимаете, о чем я. С 12.30 до 14.00. Обед с министром туризма. Неужели никто так и не признает, Что в моей идее насчет платных парковок есть здравое зерно. Больше того, все эти туристы с круизных лайнеров, пристающих в генуэзском порту, наносят непоправимый урон нашим историческим мостам. Взять хотя бы Пондеверш, мост Дев, названный так в честь моей пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра Агнессы. Она бросилась с него, потому что не желала постригаться в монахине, как требовал ее отец. И правильно сделала. Джиновийские моряки ее выловили, и она, к ужасу семейства Ренальда, сбежала с капитаном. Знать не хочу, насколько валовый национальный продукт Джиновии зависит от этих бездельников с круизных лайнеров. Они все ломают с 14.30 до 16.30. Слушала, как отец произносит перед местными журналистами речь о важности Джиновии как глобального игрока в современной международной экономике. Бог знает, о чем это все. Какая же скукотища! Майкл! О, Майкл! Где же ты, возлюбленный мой? С 17.00 до 18.00. Чипите с бабушкой и другими членами женского благотворительного комитета Джиновии. Пролила чай на новые сатиновые туфли, которые специально красили, чтобы они были одного цвета с чайным платьем. Теперь они одного цвета с чаем. С 19.00 до 23.00. Официальный ужин с очень известным бывшим советским лидером и его женой. Рене большую часть ужина прогулял. После десерта его застукали в дворцовом саду, он резвился в фонтане с примой балериной джиновийского королевского балета. Папа очень огорчен. Чтобы успокоить его истрепанные нервы, затеяла светскую беседу с его девушкой, с Чехией. Пусть чувствует, что в семье ей рады. Ну, мало ли. Шестнадцать дней не видела Майкла. Если так пойдет дальше, у меня, наверное, разовьется афазия, как у той девочки из воспламеняющей взглядом. И я начну считать собственного отца шляпой.